Глава 17 «Дистанция 1250, ниже 10, упреждение полкорпуса!» – выкрикнул командир расчета данные, поступившие ему по разговорнику. В туре ему командуют комендоры еще трех орудий. «Пират уже не просто идет полным ходом, но начинает отворачивать, дабы подставить хвост, уменьшив тем самым поражаемую площадь. Но дирижабль — это не самолет, и дело это не быстрое. Но время терять, конечно, не стоит». «К выстрелу готов!» — с задержкой в пару секунд доложил наводчик. «И следом доклады от других орудий. Расчеты посторонились, дабы не попасть под реактивную струю выстрела. У всего личного состава имеются трехкаратные лекари». Так что погибнуть от газов проблематично, хотя и приятного мало. Но потом ведь последует разбор прошедшего боя и воспоследует наказание. Потому как я придерживаюсь одного неизменного правила. Сколько человеку ни говори, а врезать оно как-то надежней. Только та наука, которая приходит с болью и сожалением, усваивается качественно и надолго. Огонь! Все четыре орудия ухнули скороговоркой, на мгновение окутались клубами дыма, вырвавшегося как из стволов, так и из выхлопных сопел, но его тут же унесло прочь набегающим потоком воздуха. Снаряды ушли к цели, оставляя за собой молочно-белый шлейф. Рабочее время разгонных двигателей составляет всего лишь 4 секунды, но на такой дистанции они отработали практически до самой цели. «Заряжай! Живее телячья немачь!» «Шевелись, крабово племя! Куда прешь якорь-то в седалище?» Сразу после залпа артиллерийская палуба наполнилась командами и матом животворящим, щедро раздаваемым комендорами. «Эдак послушаешь, ну чисто бывалые ветераны гоняют молодняк. На деле же все они примерно одного возраста, по сути мальчишки 19-22 лет». Вот только ответственность за других, взваливаемая на плечи унтеров, заставляет их быстро взрослеть и меняет взгляд на многие вещи. Те, кто этого не смог принять, прошли отсев, так и не получив повышения. Сделавшие правильные выводы и отказавшиеся от понебратства вместе с должностями получили и куда более солидное жалование, чем на других кораблях. Я наблюдал в бинокль, как очередные четыре снаряда, ожидаемо, рванули на корпусе дирижабля. «Гладкоствольная безоткатка, да еще и при местных технологиях, конечно, не снайперская винтовка. Но ты поди не попади с такой дистанции в вытянутый девятиэтажный дом. Да еще в условиях, когда тебе не нужно выцеливать какие-либо определенные участки, а достаточно просто попасть». Я давно уже подумывал о том, чтобы обзавестись корабельной артиллерией, но посчитал, что вполне достаточно и имеющегося у меня в арсенале». Оснащенные панцирями истребители – это более чем весомый аргумент. И то, с какой легкостью нам удалось расправиться с крейсером польского короля, вселяло уверенность в моей правоте. Казалось, мы теперь походе можем расправиться с любым противником. Выпускаем истребители, которые под прикрытием щитов приближаются к дирижаблю противника и расстреливают его в упор ракетами. Если окажется слишком толстая шкура, возвращаются на восполнение щитов, до заправку и пополнение боекомплекта, после чего следующий удар и дело в шляпе. При необходимости можно высадить на борт противника абордажную команду, мало что с мощными панцирями, так еще и при поддержке одаренной. Да ни у кого не будет шанса что-либо противопоставить. Останется только помереть, задрать лапки или дать дёру с борта, если имеется в наличии лист или парашют. Но потом случилась встреча с изумрудом из дружины моего дядюшки, когда выяснилось, что не все так просто. Конечно, пилоты поднаберутся опыта и даже в этот раз профи не смогли сходу прибрать молокососов. Но вывод напрашивался неутешительный. имеющиеся у меня преимущество не столь уж и неоспоримо. Не отнесись, командир эскадрильи из Умруда с пренебрежением к мальчишкам, а о том, что я набрал молодняк, ему наверняка было известно, и дело обернулось бы совсем по-другому. Если бы они навалились разом, они разбились на два звена, то непременно ссадили бы моих соколов с неба. В самом крайнем случае могли бы и на таран пойти. При наличии соответствующих амулетов погибнуть пилотам проблематично, а вот машинам пришел бы однозначный абзац. В результате мы лишаемся авиагруппы, а у противника в наличии все еще боеспособная эскадрилья. Абордаж вовсе не идет ни в какое сравнение с тем, как это было на кистине. Экипаж из Умруда трижды устраивал нам грамотные встречи, едва не подловив в ловушку. И это в условиях, когда о нашей тактике известно не так уж много, и при наличии одаренной, что вообще ни в какие ворота. Но вот не лезут целители в драку. Под занавес командир крейсера, отказавшись сдавать корабль, спалил его к Бениной маме, в результате чего я потерял 11 человек, так и не сумевших вырваться из огненного ада. Коконы выдержали натиск, и когда мы нашли тела, те оказались нетронутыми пламенем. Парни попросту задохнулись. Вот после этого я и вернулся к своему намерению обзавестись артиллерией, которая позволила бы расстреливать противника с безопасной дистанции. Вкупе с высокой скоростью и точностью пушек, это дало бы нам неоспоримое превосходство. Ну хорошо, еще одно существенное преимущество. Обычные пушки на дирижабле не установить, но если взять безоткатное орудие, то картина сразу меняется. Гладкий ствол, практически полное отсутствие отдачи и незначительная масса. Точность огня с ракетами несопоставима в принципе. Никак. Вообще. Изготовить орудие оказалось несложно. Как всегда разместил заказы в разных мастерских, а потом собрал как конструктор. С снарядами поступил точно так же, разве только гильзы и разгонные двигатели допиливали уже мои слесаря. В результате один выстрел мне обходился по стоимости двух ракет среднего калибра. Но прикратно увеличившейся точности орудий и сопоставимом заряде взрывчатки я остался еще и в значительном барыше. Обзаведясь пушками, я полностью перевооружил носорога, избавившись от всех ракетных установок. Убрал и старые револьверные пушки, заменив их на новые с пневматическим приводом стволов и ленточным боепитанием. Увеличил количество пулеметов, добавив четыре спарки в нижней полусфере для прикрытия мертвого пространства. Огневые точки прикрыл угловатыми фонарями из триплекса, усиленными мощными панцирями. Помимо этого, не простаивали и мои огранщики, которым время от времени я и Настя помогали. Мне, конечно, не больно-то нравится часами сидеть за шлифовальной мельницей, но есть такое слово «надо». В результате этих усилий защита фрегата и личного состава сейчас находится уже на качественно ином уровне. Разумеется, все это получилось у меня не одномоментно, а в течение года. Зато и результат откровенно радовал. Сейчас я не побоюсь сойтись даже с линкором, несущим на своем борту целый авиаполк. Для того, чтобы расковырять мой фрегат, нужно будет ну очень постараться. Мне же достаточно держаться на почтительном расстоянии и расстреливать противника. Чтобы сбить щит линкора, мне потребуется около 80 попаданий, добиться которых не составит труда и времени при скорострельности в 5 выстрелов в минуту. Это займет не так много, как может показаться. «Линкор – это уже даже не девятиэтажный дом, а нечто более громоздкое. Или даже огромное». Комендоры доложили о готовности орудий к выстрелу, но я не спешил. Бивень уже помножил на ноль как эскадрилью пирата, так и летающую лодку, высадившую на купола абордажную команду. «Защиту фрегата мы только что просадили практически в ноль. По идее, следующий выстрел должен уже нанести повреждения». Разумеется, если только у него не обнаружится дополнительный зарядник, или он не использует амулет из другого артефакта при наличии такового. Весьма дорогое удовольствие, а главное, его не достать. Признаться, я был сильно разочарован, когда выяснилось, что артефакты из изумруда не пережили крушение и пожара. Нет, себе я их устанавливать не собирался, ни к чему, а вот трофей был бы знатный». Впрочем, даже при наличии у пирата запасных амулетов это не больно-то изменит ситуацию. Даже не усилит позиции разбойника при переговорах. Мне всего-то нужно будет попасть в него еще несколько раз, и то, что он все же сумел отвернуть, не очень-то ему поможет. Слухами земля полнится. Пусть мы и разделали под орех пока только двоих пиратов. Одного как раз уничтожили». Аристарх Дмитриевич, очередные четыре попадания. еще одно-два, и мы проломим им защиту», – доложил я по разговорнику капитану. За прошедший год я изрядно поднаторел в командовании дирижаблем и набрался достаточно практики, однако по здравому размышлению решил, что место капитана мне как-то не так-то уж и нужно. Есть Потапов, вот пусть он и командует, а я лучше останусь владельцем фрегата, за которым будет последнее слово. «Очень удобно, если что». Я ведь не привязан к должностным обязанностям. Поэтому могу покинуть борт в любой момент и заниматься чем заблагорассудится. Например, сейчас выполняю обязанности артиллерийского офицера. Это вовсе не значит, что должность вакантная. Еще чего не хватало. Вон он, Мичман Юркин, наблюдает за своими подчиненными и делает пометки в блокноте, чтобы потом провести разбор их действий. «Ну и коситься в мою сторону, невестово». «Пушки он любит, а тут эдакая диковинка, которой ни у кого пока еще нет». «Что делаем, Федор Максимович?» – спросил капитан. «Кораблем, разумеется, командует он, но подобные решения остаются за мной. Просигнальте им, чтобы снижали ход и готовились к приему на борт призовой команды. В противном случае мы их просто уничтожим». «Я вас понял», – ответил Потапов. «Выследить этого разбойника не составило труда». Тут всего-то посетить вольный остров на самолете, да пролетая мимо нужного дирижабля, выстрелить из карабина с глушителем пулю с маяком. Размер у него, конечно, небольшой, и срок работы недолгий, но это ведь и не важно. Пробоина в газовом баллоне? Водород и так теряется. Этот процесс неизбежен, так что при объемах в десятки тысяч кубических сажен маленькая дырочка не имеет критического значения. Опять же, экипаж регулярно обследует обшивку на предмет повреждений и ставит заплаты на дыры, оставленные хоть той же птицей. Ага, похоже, с мостика носорога уже отстучали приказ пирату, так как тот отвечает международным световым кодом. «Вас понял, снижаю скорость до минимально допустимой. К приему призовой команды готов. Экипаж, свободный от вахты, вывожу на артиллерийскую палубу». «Ну что же, вполне ожидаемо». Биться до последнего ему резона никакого, потому что это гарантированный абзац. К беспредельщикам команда танцовщицы не относится. Русский же суд отличается гуманностью. В смысле, вешать никого не станут, хотя отсидеть, что и говорить, придется. А вот у испанцев не забалуешь, хотя им я никого передавать не собираюсь. К слову, пиратство в этом мире ограничено целым рядом условностей и неписанных правил, о чем я уже говорил. Хотя, бывает, попадаются и те, кто плевал на все это с высокой колокольни. Правда, долго они не живут, потому что неуправляемые корсары никому не интересны и даже вредны. Поэтому на них начинается самая настоящая охота. И никто из купцов, типа того же покойного Брейера, не станет иметь дело с таким кадром, выкупая его добычу. Если только не найдется желающий рискнуть головой. Так что подобные безбашенные встречаются довольно редко. Федор Максимович, желаете возглавить призовую команду?» Вновь раздался в голове голос Потапова. «Нет, Аристарх Дмитриевич, если позволите, я вторым заходом с досмотровой командой на купца. Кстати, как он там?» «Бивень ведет переговоры с пиратами на борту». «Ясно. Тогда я переодеваться. С собой возьму только свой эскорт. Думаю, этого более чем достаточно». «Пожалуй, так будет лучше всего», — согласился капитан. «Клим Витальевич, принимайте командование», – окликнул я мичмана Юркина. «Слушаюсь, федор Максимович», – отозвался артиллерийский офицер. Я спустился по трапу в шахту и, едва оказавшись в затишке, зябко повел плечами. «Южные широты, но на ветру, да еще и на высоте в тысячу сажен, по-настоящему холодно. Поэтому без тёплой одежды никуда». Однако стоило оказаться на пассажирской палубе, как все изменилось, и я поспешил расстегнуть куртку. Не хватало еще в запреть. «Собираешься отправиться с досмотровой командой без меня?» Войдя в нашу каюту, поинтересовалась Настя. «А ты разве не должна быть по боевому расчету в артефакторной?» Уточнил я, извлекая из платинового шкафа свой комбинезон крыла. «Аристарх Дмитриевич сказал, что я могу быть свободна, и если ты позволишь присоединиться к тебе...» «Ты же позволишь?» — открывая свой шкаф, лукаво спросила она. «Очень хочется мерзнуть». «Очень хочется вновь испытать чувство полета. Давно не прыгала». «Разве?» — усомнился я. «Ты чего? Неделя уже прошла», — возмутилась она. Переодевшись, я подхватил своего тигра, а Настя — пардуса. Это гепарда, значит. На Руси их издревле дрессировали и использовали для охоты. Ну вот так она захотела назвать свой новый автоматический карабин под полноценный промежуточный патрон. Как и все мои образцы, ничего оригинального. Просто взял, на мой взгляд, удачные решения от автомата Калашникова и карабина Симонова, срастил и получил на выходе нечто среднее. Ах да, и приклад, конечно же, ортопедический. Избавиться от первого автоматического карабина Настя отказалась. Хотя и не разводила вокруг него танцы с бубнами. Не требовала у меня патроны с бездымным порохом, вполне обходясь бурым. А стреляла подруга из ока часто. Настолько, что пожелая она новомодные боеприпасы, и я не успевал бы их выделывать. Только не в лабораторных условиях. На палубу не спешили, так как буревестник улетел первым рейсом, загруженный под завязку двумя отделениями десантников. А то мало ли, вдруг пираты взъерепенятся и придется их приводить в чувство». Парни еще и высаживаться будут двумя волнами, причем первой пойдут бойцы с 20-каратниками. Была у меня мысль снарядить такими амулетами всех десантников, но пришлось ограничиться только первым отделением, обозвав его штурмовым. В условиях, когда я желаю сохранить секрет получения синтетических рубинов, затея весьма дорогая. Делать же технологию достоянием других я пока еще не готов. В кое то веки искусственные камни работают на прибыль. Мне теперь нужно много денег. Вот обустрою свою вотчину. А там подумаю о том, чтобы облагодетельствовать людей. Наверное. Два месяца назад я все же получил то, что хотел. Угу. Не спешил государь одаривать меня, как и не проявлял особого любопытства по отношению к алмазной трубке. Я даже летал туда на пару снастей и без сопровождающих, чтобы убедиться, что на месторождении нет ни души. К гадалке не ходить, все это время люди царя шерстили Оху, остров, выбранный мною для будущей водчины. Когда вручали грамоту, даже предложили на замену другой остров, вполне себе обитаемый, богатый пушным зверем и с соседями. Но я отказался, предпочтя глухой медвежий угол, чем, похоже, возбудил еще большие подозрения. Однако причин не выделять мне желаемое Дмитрий все же не нашел». Правда, напомнил, что с этого момента часики тикают, и у меня пять лет на освоение земли. Но вместо того, чтобы позволить спокойно заниматься обустройством вотчины, государь подкинул мне задание государственной важности. Уж больно расшалились пираты в колониальных владениях его друга и союзника, короля Испании. Не возьмется ли новоявленный потомственный дворянин Горин, приватир русского царства, навести там порядок? На что я, разумеется, с радостью согласился. Странно. от чего не направить сюда крейсер или использовать боевой отряд, базирующийся на Барбадосе? Как я уже говорил, пираты чувствуют себя вполне вольготно ровно до той поры, пока они кому-то нужны. Используя для борьбы с воздушными разбойниками военный флот, можно заполучить серьезный международный скандал. Приватир же — это совсем другое дело». Не имеет значения, что всем известно, чьими цепными псами они являются. Да юры они сами по себе. И если обидели честного торговца, то и претензии к ним, и помои на их голову. Русское царство тут вообще ни при чем. Мало того, на захваченное судно наложат арест, и по факту его захвата проведут самое тщательное дознание. От чего именно я «Мне кажется, государь просто решил дать мне возможность подзаработать, так как все же заинтересован в том, чтобы остров Оха стал как минимум обитаемым. Ведь только тогда государство может удержать за собой земли, когда на них живут подданные. И никак иначе». «Выполняя наши желания, Василиса забралась повыше, чтобы мы успели насладиться полетом. Впрочем, все хорошее имеет свойство заканчиваться». Так что вскоре у нас под ногами оказалась палуба испанского среднетоннажного дирижабля. Пираты на борту сопротивления не оказывали, как до того не противился им и экипаж судна. А куда деваться, если на борту нет никакого вооружения, а как следствие и панциря? Как уже говорилось, артефакты – слишком дорогой и дефицитный товар, а потому имеется далеко не на каждом дирижабле. К примеру, амфибию без облегчителя я не представляю в принципе, По воде судно не разогнать, чтобы оно оторвалось от нее посредством подъемной силы. Ведь тут в основном работают не крылья, а сам корпус аэродинамической формы. Поэтому амфибии сначала активируют артефакт, поднимаются из воды и только потом начинают взлет. Самым востребованным является именно облегчитель. Это позволяет увеличить грузоподъемность и, ясное дело, доходность судна. Затем на очереди... Нет, не панцирь, а кокон, потому что вопрос пожаробезопасности стоит куда острее возможности отбиться от пиратов. И только в последнюю очередь владелец судна думает о защите. Капитан торгового судна «Долорес» испанской короной Хавьер Сан-Мартин представился высокий крепкий мужчина с пышными седыми бакенбардами. Приватир русского царства и владелец фрегата «Носорог» Горин Федор Максимович представился в ответ «Я». «Где находятся пираты, высадившиеся на ваше судно?» «Как только их корабль сдался, они сложили оружие. Мы передадим их в руки испанского правосудия». «Вы передадите их нам, а уже мы в руки русского правосудия», покачав головой, возразил я. «Но это не обсуждается», — оборвал я капитана. «А сейчас я намерен провести дознание по факту нападения на ваше судно, сеньор Сан-Мартин».